Эпилог полтора месяца спустя Бавария Дворец герцога Еще совсем недавно, будучи графом и планируя перевороты убийства своего господина, новый герцог Баварский представлял себе все совсем иначе. Он думал, что будет просто править двумя большими герцогствами и принимать все почести, которые прилагаются к короне. Но все пошло не так с самого начала. Во-первых, император его обманул и отдал лишь Баварию, а второе герцогство передал под руку своего человека. Во-вторых, у покойного герцога всплыл ублюдок, которого до сих пор не получалось убрать. А если есть человек с кровью прежнего правителя, то это вечное ожидание восстания. Ну и в-третьих, восстание и так шло. Точнее, гражданская война. Не все подданные бывшего герцога принесли присягу новому. Как итог, мало сна, много алкоголя и постоянная нервотрепка. Да еще и малолетняя дочь бывшего герцога умудрилась сбежать. У нее, конечно, мало прав на трон. Но вот использовать в игре против него, удачно выдав замуж, «Ваша светлость!» — в кабинет заглянул секретарь. «К вам Ганс Мюллер!» «Наконец-то! Зови!» В кабинет вошел ничем не примечательный мужчина, который у нового герцога отвечал за различные щекотливые поручения. Официально должности у него не было, зато была зарплата побольше, чем доход с некоторых баронств. «Ну, Ганс, чем порадуешь?» — напустив на лицо строгое выражение, спросил герцог. Или же снова скажешь, что ничего не получилось, и ты впустую потратил кучу денег?» «Нет, ваша светлость», — замотал головой гость. «В этот раз все получилось. Как и планировали, зашли через братский рот ублюдка. Он им полностью доверял, потому что до самого последнего момента не ждал подвоха. Особыми болтами для арбалетов мы тех людей обеспечили, так что все вышло как нельзя лучше». «Стоп!» «Ты хочешь сказать, что ублюдок мертв?» «Наши люди видели, как увозили его тело с болтом в сердце. После такого не выживают, ваша светлость. Не после этих болтов». «Ага, отлично. Надеюсь, исполнителей устранили?» «С этим ублюдок справился сам». «Неужели?» — искренне удивился герцог. «Он смог сам всех убить, будучи смертельно раненым?» Там ходят слухи, ваша светлость, что ублюдок был владыкой. Ну что же, Ганс, немного помолчав и порадовавшись, что вовремя устранил вошедшего в село наследника, произнес герцог. В этот раз ты меня действительно порадовал. Надеюсь, следы не приведут к нам? Нет, ваша светлость, исполнители были уверены, что его заказали степники. Отлично, просто отлично. А что, девчонка, ее удалось убрать? К сожалению, пока нет ваша светлость. Что? Я выделил на это столько денег, что можно было бы утопить весь этот проклятый богами Ульчинск в крови. А вы не можете убрать одну малолетнюю стерву? Два покушения провалились. Рот, во главе которого стоял ублюдок, специализируется именно на охране. Лучшие телохранители на Руси. А после второго покушения девчонку спрятали. Это неприемлемо, Ганс. С таким подходом к работе, не удивлюсь, если и ублюдок Карла окажется живым. Его никто не видел уже больше месяца, ваша светлость. А его люди между тем объявили войну роду исполнителей. Ладно, допустим. Еще новости есть? К сожалению, есть, ваша светлость. Два мятежных графа смогли обхитрить нашу армию и вырваться из окружения вместе со своими баронами и семьями. — И куда же они направились? — недовольно поморщился герцог. — На Русь, ваша светлость. Конец книги. Воронеж, 8 апреля 2024 года. Текст читал Вадим Пугачев.